Событие восемнадцатое. Руководил обороной Риги польный гетман Великого княжества Литовского князь и Еремия Вишневецкий. Великому герцогу Дмитрию Михайловичу Пожарскому пришлось раз пять встречаться с этим молодым и заносчивым паном, прежде чем тот понял, наконец, что война это некрасивая форма и развивающиеся знамена, а кровь, грязь и стоны раненых, и вонь от убитых. Первый раз встретились у стен еще только-только взятой в осаду Риги. Предложил, как ни странно, Вишневецкий. Услышав, чего требует князь, Дмитрий Михайлович скрипнул зубами и медленно, чтобы не наговорить лишнего, согласился. В Ригу два дня назад приплыли корабли из Испании с переселенцами. Пять кораблей и больше тысячи человек, считая детей, женок и стариков. Так этот пан предлагал поменять эту тысячу бедняк, натерпевшихся от гешпанского короля и инквизиции у себя, хлебнувших тягот морского двухмесячного перехода с бурями и скудным питанием, и которым еще предстояло добираться до Вершилова несколько месяцев на 100 каде зерна и 100 коров. Согласиться-то Дмитрий Михайлович согласился, зерно ведь еще подвезут, а вот с коровами хуже. Местные крестьяне, если и соглашались продать, то чуть не в пятеро завышая цену. Хорошо, сочтемся. Добыли коров, поменяли на гешпанцев. Так пришлось еще и организовывать их переход до Смоленска. По обычному маршруту ведь не пошлешь, война. Черт бы их побрал вместе с их дураком-королем. Неделю вместо подготовки к штурму занимался собиранием телег до да добычей им пропитания в дорогу. Надо будет попенять потом сыну. Может, заселение земель на Урале да в Поволжье – это и благо и для державы, и для производств Петрушиных. Но раз людей с места сдернул, то должны думать, как они до тебя добираться будут. Денег он им выделил. Но на деньгах до Вершилова не доедешь. Телеги и лошади нужны. Это во время войны-то. Ладно, отправили переселенцев. Подкатили пушки, что прислал сын к одним из ворот, и стрельнули. Петруша в письме, что передали ему пушкари, писал, что люди обучены и сами знают, что делать и как стрелять. Просил с командами и советами им не докучать. Вот вечно у него в последнее время сквозит прямо это. Будто он один всех умней и все про все знает. Тем не менее, Дмитрий Михайлович хоть и побурчал себе под нос, читая письмецо, сделал, как сын просил, и не пожалел. Такого ему еще видеть не доводилось. Три маленькие, ни на что не похожие пушчонки бахнули два раза, тогда же дыма почти не было. Зато когда пыль и дым там, у ворот, рассеялись, то ворот-то и не стало. Но ведь не это самое удивительное, а то, что между первым и вторым выстрелом не час прошел, а меньше минуты, ну пусть чуть больше. Так минуты дальше снова была встреча с гетманом дмитрий михайлович выполнил и второй совет из письмеца бахнули пущенки снесли и ворота и кусок стены а на штурм никто не побежал посидели подождали на этот раз вишневецкий был менее заносчив соизволил спросить чего москали добиваются хотим из этих же пушек всю стену снести а потом огонь на город перенести ответил великий герцог, как и посоветовал Петруша. Ускакал князь. Что ж, стрельнули по соседнему куску стены. Несколько лет назад там была хорошая, хоть и не новая каменная стена. Но три штурма и четыре осады из этой стены сделали лоскутное одеяло. Тут камень, тут дерево с землей. Теперь вот яма вместо стены. И ведь всего девять снарядов понадобилось. Снарядик-то этот в руках. Легко один человек несет. Ох, напридумывали немцы в Вершилово. Жуть берет. На этот раз и Еремея Вишневецкий предложил выпустить гарнизон из крепости со знаменами и артиллерией. Как там, сынок, присказку повторяет, чтобы умерить желание? А ключ от терема, где деньги лежат, вам не надо? Князь позеленел и ускакал. В огромной дыре, в стене, видно было, как копошатся люди, пытаясь из обломков и наспех собранных бревен и досок соорудить холмик непонятный. Дмитрий Михайлович приказал пушкарям сделать один залп по этому месту. Опять вместо холмика яма образовалась. Вот в четвертый раз князь Вишневецкий уже соизволил спросить про условия его сдачи. Да какие условия? Нет никаких условий. Просто сдается. Тебя с десятком человек отправлю порадовать круля вашего, а пленные Будут два года долбить камень на строительстве дороги от Риги до Полоцка. А то у вас в королевстве дорог-то нет, направления одни. Опять Петрушина шутка. Снова ускакал и организовал ночью вылазку. Они там где воевать учились? Залп из нескольких сотен мушкетов и один залпик из Петрушиных пушек. И побежали назад, паны. Вот после этого и был последний разговор с польским гетманом. Пошел ему навстречу Дмитрий Михайлович. Отпустил с ним не десяток человек, а сотню драгун. Ну и ладно, а то все телеги в округе скуплены для переселенцев гешпанских, на чем пленных в полоск отправлять. А ведь пленных немало. Ляхов в сумме с немецкими наемниками и местными ополченцами, что после ухода Гетмана сотней драгун вышли за стены Риги, получилось почти три тысячи. Немцы, не все, конечно, предложили перейти на сторону московитов, если те заплатят. «Вот пусть вам московиты и платят, а Российской империи будете камень для дорог дробить. Потом, через два года, можете с сынком поговорить. Он любит немцев на службу нанимать». Остудил Дмитрий Михайлович командира пикинеров, какого-то барона. Ополченцев, согнанных ляхами со всей Лифляндии и части Литвы, князь отпустил по домам. Получилось интересное продолжение. Часть из них была из Курлянского герцогства. Ушли бедняги домой. А через седмицу прискакал в Ригу герцог Курляндии и Семигалии Фридрих фон Кетлер и попросил принять его со всеми подданными в состав Российской империи. Натерпелся он от ляхов и шведов. Хочет жить спокойно. «Я просьбицу твою, Фридрих, государю отправлю. Он будет решать, да дума боярская. Я-то не против. Если Михаил Федорович меня спросит, то я скажу ему об этом». А сейчас, извини, некогда. Нужно войско к Динабургу отправлять.